глава 14. Во время завтрака в столовой царило изрядное напряжение. Аж воздух подрагивал, и мухи лишний раз боялись летать над столами. Все ждали, что разразится буря, но Ратников словно и не замечал меня, как и Барсов, хотя у нас на вечер была запланирована дуэль. Так что мы без происшествий поели и разошлись, как в море корабли. Я вместе с однокурсниками отправился в главный корпус, где нас поделили на четыре группы по 25 человек. В мою группу попали все мои соседи по комнате, поскольку они изъявили такое желание. Другие новички тоже разделились на группы. Я это понял, когда вошел в просторную аудиторию с длинными партами, поднимавшимися рядами чуть ли не к самому потолку, украшенному лепниной. На лавках уже сидели девушки, элита и середнячки. Всего 100 человек, включая мясо. И ни одна из групп не смешалась с другой. К сожалению, Эдуарда среди кадетов не было, а вот блондинистый парень Лады встретил меня неприязненным взглядом. Я насмешливо подмигнул ему и вместе со всеми соседями по комнате обосновался на галерке. Высоко сижу, далеко гляжу. Толстой и Румянцев сразу стали обсуждать какую-то пышечку-хохотушку, улыбающуюся несколькими рядами ниже. Стрижов же покосился на дверь и взволнованно сказал. «Говорят, эту лекцию ведет очень вредный дед, чей Норов круче, чем у Чернобога. Интересно, как он выглядит? У моего отца в Екатеринограде есть СТО, так вот там работает механик до того вредный, что просто жуть, но очень толковый, без него никак». «Наверняка и здесь такая же история». «Спасибо, Алексей. Замечательная информация». Иронично усмехнулся я и увидел вошедшего в аудиторию высохшего старика с остатками седых волос и пигментными пятнами на жёлтой коже. Его длинный нос нависал над сморщенными губами, а во взгляде мелькали злобные искры. «Молчать!» «Вы тут для того, чтобы получать знания, а не для пустой болтовни!» прохрипел старик, заставив смолкнуть последние шепотки. «Сегодня у нас лекция по монстрам. И первый монстр, с которым вы должны познакомиться, это я, Евграф Петрович Чернов. Запишите мое имя!» Смертные тотчас зашелестили ручками а сам преподаватель взял мел и вывел свое имя на грифельной доске, стоя к нам спиной. Этим решил воспользоваться один из середнячков. Он привстал с лавки и показал средний палец в спине Чернова. По рядам промчались приглушенные смешки, заставившие Евграфа Петровича с мерзким хрустом повернуть голову на 180 градусов, перекрутив шею. — Я сказал что-то смешное! — процедил Чернов злобно глядя на обомлевших кадетов. Никто ему не ответил, и он с хрустом вернул голову в нормальное положение. «Атрибут эластика», — уверенно проронил я, вспомнив пару богов, владевших им. «Угу», — поддакнул Румянцев, проведя мозолистой рукой по лысине. «Я читал о таком. Эластика позволяет человеку и не такое вытворять». «Эх, найти бы девушку с подобным атрибутом!» Мечтательно пропыхтел Толстой и с надеждой посмотрел на ту самую пышечку-хохотушку. «Лучше на лекции Чернова не разговаривать!» Еле слышно прошептал Стрижов, метнув испуганный взгляд на преподавателя. «Совет был разумный, поэтому мы все принялись молча слушать старика, начавшего язвительно-злобно выдавать весьма полезный материал. Он за полтора часа Успел рассказать базу, касающуюся чудовищ из приграничных районов пустоши. Поведал об их уровнях, разновидностях и слабых местах. «На этом пока все. Перерыв!» — продребезжал Чернов, вытерев уголки рта носовым платком. «Далеко не расходитесь! Жду вас в этой аудитории на следующую лекцию!» Кадеты зашумели, вставая славок «Я тоже решил пройтись. Вышел в коридор и тот час увидел вчерашнюю второкурсницу с целебным атрибутом. Она мило улыбнулась пухлыми кораллового цвета губами, поправила светло-русые длинные локоны и подошла, к крутя пуговичку кителя, скрывающего отменную грудь. «Доброе утро, Александр. А я вот мимо шла и случайно вас заметила. Решила поздороваться», — мягко произнесла она, глядя на меня зелеными ведьмовскими глазами. «Врет. Явно врет. Смертная совершенно точно не просто так здесь оказалась. Наверняка она решила закадрить такого видного кадета, как я. И то, как пошел наш разговор, убедило меня в этом. Во время диалога она мило улыбалась и украдкой недружелюбно поглядывала на моих однокурсниц. А те, кстати, уже другими глазами смотрели на меня» ведь за время лекции среди них распространилась информация о моих вчерашних подвигах. «Скоро уже закончится перерыв», — в какой-то миг бросил я взгляд на свои наручные золотые часы. «Мне нужно идти, да и вам тоже». «Тебе. Мы же на «ты».» «Да, тебе. Но мы можем встретиться вечером. Здесь есть чудесный парк». — сказал я, решив, что нашел ту, с кем можно весело проводить время. Всё-таки плотские утехи не чужды даже богам. Что уж говорить обо мне после стольких лет заключения. «Замечательная идея», — улыбнулась Анна. Да, второкурсницу звали именно так. И происходила она из мелкого провинциального рода Петровых. Мы с ней договорились о встрече, после чего я вошел в аудиторию и застал там прелюбопытную картину. Новый парень Лады настойчиво шипел, глядя на конопатого кадета с постным лицом. — Да этот Громов никакой не боец, он просто злобный, злобный... Блондин замешкался, подбирая слово. — Злобный гад? С усмешкой предложил я свой вариант, чем обратил на себя внимание всей аудитории. Мигом воцарилась полная тишина. Даже слышно было, как медленно стареет Чернов, сидящий на стуле около окна. Толстой и Румянцев отвлеклись от разговора с улыбающейся пышечкой-хохотушкой и уставились на блондина. А тот выпрямился во весь рост, развернул широкие плечи и с вызовом бросил мне. «Вы используете свою силу, чтобы запугать других, но я вас не боюсь!» «Ну и зря», — ухмыльнулся я, слегка запрокинув голову. Этот упырь оказался выше меня, а стояли мы на расстоянии полутора метров. «А кто вы такой, без своей магии, а?» Насмешливо выдохнул блондин, презрительно наморщив нос. «Хм, красавчик, стрелок, фехтовальщик, наездник. «Лидер, юморист, душа компании?» «Да если бы вы хоть наполовину были таким, то я бы не смог увести у вас Ладу!» Победно сверкнул глазами кадет и гордо подбоченился. «Вы в силу своего слабого ума кое-что путаете. Вы не увели ее, а я отдал, посчитав, что мне нужна девушка получше. Улавливаете разницу. Или вам нужно позвонить Ладе и спросить ее мнение на этот счет?» «Так звоните. Или вы уже замучили ее звонками? Вы же явный подкаблучник, который ничего не может сделать без разрешения девушки. Вы вьетесь вокруг лады с жалобным взглядом побитой собаки. Как вы уговорили ее встречаться с вами? Надавили на жалость? Сказали, что вы из рода бездомных котят?» Блондин вспыхнул до корней волос. Доброслав же гулко захохотал. Толстой вторил ему а спустя миг к ним присоединились еще кое-какие кадеты из числа мяса. «Вы! Вы!» — процедил блондин, скрежеща зубами. Ярость душила его, аж вены на шее вздулись, а из горла донеслось клокотание. «Молодые люди! У вас есть еще пятнадцать секунд, чтобы повеселить всех заключением дуэли!» желчно проскрежетал Чернов, с встав со стула. «Постарайтесь уложиться в отведенное время, а затем я начну лекцию». «Не будет никакой дуэли. Я не дерусь с такими <связь> слабыми бойцами, как этот. Его же куры могут заклевать. Нет, мне не нужна такая позорная дуэль». Презрительно процедил я и взглянул на красную физиономию блондина но ну, если ты все-таки вызовешь меня, тогда мне придется защитить свою драгоценную незапятнанную честь». Признаться, я на пару мгновений даже зауважал паренька, все-таки сумевшего подавить свои эмоции. Он лишь фыркнул напоследок и отвернулся. Тут же по аудитории разлетелись разочарованные вздохи. «Ничего, ничего, не расстраивайтесь, кадеты, еще будут дуэли». «Молодых идиотов в нашей академии хватает!» — усмехнулся Чернов и хлопнул в ладоши. «А теперь вернулись на свои места. Начинаем лекцию!» Я с независимым видом уселся на свое место и услышал удивленный шепот Румянцева, плюхнувшегося рядом со мной. «А я думал, что в вашем сердце нет места жалости. Оказывается, я ошибался. Вы пожалели паренька» хотя имели полное право вызвать его на дуэль. Ваша репутация жестокого бойца дала трещину. Однако вы набрали несколько очков в глазах девушек. Они любят благородные поступки. — Это вам сказала ваша новая подруга? Иронично кивнул я на хохотушку. Здоровяк хотел что-то ответить, но напоролся на недовольный взгляд Чернова и промолчал. Преподаватель же, спустя пару секунд, снова принялся рассказывать нам о монстрах, поглядывая на быстро успокаивающихся кадетов. И надо сказать, что вторая лекция пронеслась так же незаметно, как и первая. Она была не менее интересная, а по окончании уной наша группа мясных новичков отправилась в общежитие. Там мы переоделись, сменив кители на спортивные шмотки, поскольку дальше нас ждали две тренировки. На первой я показал, что стреляю из пневматической винтовки, как богиня охоты Артемида из лука. А на второй мою разящую саблю смог бы остановить разве что местный бог-кузнец сварог Но это я, конечно, преувеличиваю. Любой бог в девяти случаях из десяти выбьет из меня всю дурь. «А ты хорош, Громов!» — похвалил меня кудрявый тренер по владению холодным оружием. «Надо будет тебя ставить со старшекурсниками, а то новичков ты громишь». Шилов говорил, что ты в магии далеко всех опережаешь. «Так держать, парень, тебя уже сейчас можно выпускать за стену. А если понапряжешься и хорошо овладеешь теоретическими дисциплинами, то закончишь академию за пару лет и выйдешь отсюда с офицерским званием». «А так можно?» — удивился я, смахнув пот, заливающий глаза. Мое новое тело еще не добралось до идеальных кондиций. Всего после пяти боев мышцы одеревенели, а сердце лихорадочно билось в груди. «Да пусть меня поразит молнией Перун, если так нельзя!» — весело усмехнулся тренер и похлопал меня по плечу. «Ладно, иди отдохни!» Я двинулся к единственной трибуне по нагревшемуся песку арены и попутно в моей голове родилась прелюбопытная мысль, навеянная природной подозрительностью. Может, Громов гораздо хитрее, чем я думал? Что, если он все предусмотрел еще там, на лесной поляне, где призвал меня? Я ведь получил тело Александра ровно на два года, а оказывается, Академию можно закончить как раз за это время. Совпадение? Впрочем, мне без разницы, как на самом деле обстоит дело. Главное, что я получил своё и теперь наслаждаюсь жизнью. А вскоре насладился и плотным обедом. Он, как и завтрак, прошёл в напряжённой атмосфере, но гром опять не грянул. Все поели и опять разошлись. Лично я отправился к барону Орлову, обитавшему на первом этаже общежития. Перед его кабинетом не восседала секретарша, так что я просто постучал костяшками пальцев по дверному полотну. «Войдите!» — отрывисто рыкнул Орлов. Я открыл дверь и вошел. Кабинет оказался похож на прокуренное логово частного сыщика из какого-нибудь фильма. Шкафы с папками соседствовали с картотекой, обосновавшейся около потрепанной низенькой софы. А под потолком медленно крутилась крыльчатка вентилятора. «Новичок!» — строго глянул на меня хозяин кабинета, восседая за рабочим столом. «Представься, раз зашел, и впредь так делай». «Александр Громов, господин барон». «А, уже наслышан. И чего ты явился?» — спросил Орлов, указав рукой на стул. Я уселся на него, оценил суровый вид барона и серьезно проговорил, добавив в голос командные нотки. «Я человек прямой. Дед воспитывал меня именно в таких традициях, военных». Так что я сразу перейду к делу, если вы позволите. «Вот это правильно! Нечего рассусоливать!» — одобрительно кивнул дворянин. «Я хочу улучшить условия проживания в общежитии. Думал с этим вопросом обратиться к ректору. Он как раз сегодня вызывал меня. Но решил, что нехорошо через вашу голову обговаривать подобные вопросы. Да и, если честно, ректор вызвал у меня противоречивые чувства. Какой-то он... Вы сами понимаете». Барон опять хотел одобрительно кивнуть. «Дескать, да, ректор еще тот жук!» Но он все же успел остановить движение головы и твердо проговорил. «В бюджете Академии нет денег на улучшение условий. А даже если бы они были, я не сторонник таких перемен. Кадеты быстро размякнут, станут изнеженными. А пустошин такого не простит». Там порой приходится по несколько дней обходиться без воды, а спать на голой земле. Еда же из разряда, что поймал, то и съел. «Вы полностью правы», — согласился я, мигом смекнув, что дай Орлову волю, так он заставит кадетов спать на гвоздях с оружием в руках. Но я все же позволю себе представить вам свою идею. Хорошие условия позволят кадетам быстрее восстанавливаться физически и морально, А это немаловажно, учитывая, как много мы будем тренироваться. Опять же, более качественная еда позволит людям быстрее обрасти мышцами. Поэтому в пустошь пойдут не страдавшие юнцы с голодными глазами, а поджарые мотивированные бойцы, преданные вам до кончиков ногтей. Ведь именно вы разрешите им сделать небольшое улучшение общежития. Вы нам будете как второй отец. «Я продолжил заливаться соловьем», убеждая барона а тот вроде бы заколебался. Мне явно удалось зацепить его чувства. Он принялся задумчиво потирать начисто выбритый подбородок, а затем тяжело вздохнул и буркнул. «Денег все равно нет». «Я знаю, где их взять. Вы же в курсе о проделках Ратникова?» Тот блеснул глазами и кивнул. «Знаю, но ничего делать с этим не буду. Таковы традиции». И не мне их ломать. Кадеты должны сами разбираться в своей внутренней кухне. Они взрослые мужчины. Будущие грозные бойцы, они маменькины сынки, которым я должен жопу подтирать. В академии закаляются не только мышцы с магией, но и дух. А уже пустошь опалит души кадетов кровью сражений и горечью потерь». «Прекрасные слова!» — восторженно цокнул я, глядя на закаменевшее лицо Орлова. Оно напомнило маску бога войны ареса ну, сильно постаревшего ареса «Значит, вы не будете против улучшений, если я найду деньги?» «Нет, не буду», — ответил аристократ, немного поколебавшись. «Но ежели кадеты превратятся в слезняков, я тут же все верну на круги своя». «Не переживайте, я когда-то цирком руководил», «Так что у меня все получится», — иронично сказал я. Торговый центр города Стражград. Практически весь этаж занимали магазины и лишь в самом конце сконцентрировались точки общепита, где за столиками люди вкушали пищу земную. Виктор Николаевич Громов сидел в обществе дочери Лидии и внука Павла и он уже в который раз опустил пластмассовую ложку в стаканчик с мороженым, желая отведать лакомство. Но ему опять не дали этого сделать подошедшие люди. Супруги с подростком лет пятнадцати. «Виктор Николаевич, какая встреча!» С наигранной радостью начал глава семьи, изобразив улыбку, едва не порвавшую его одутловатое лицо. «Позвольте вас поздравить от всего сердца с тем, что ваш внук Александр пробудил четыре атрибута до сразу максимального уровня. Это невероятная удача. Его ждет большое будущее. Надо бы отметить это дело. Может, посидим где-нибудь вдвоем вечерком за кружкой пива?» «Благодарю, Иван Анатольевич. Хорошая идея», — сдержанно сказал Громов, покосившись на мужчину. Его одежда буквально кричала о своей нехилой стоимости. «Лидия, здравствуйте! Я всегда знала, что вы вкладываете в ваших детей всю свою любовь и заботу, потому-то Александр и сумел разбудить такой дар!» Восторженно пропела полненькая женщина, держа под руку супруга. «Я всем в храме живы так и говорю. Вы, кстати, по каким дням туда ходите? Я думаю, что мы могли бы заглядывать туда вместе». Лидия светло улыбнулась и принялась беседовать с женщиной, а та украдкой подтолкнула своего сына к Павлу, едва не лопающемуся от гордости за старшего брата. «Привет!» — нехотя поздоровался разовощекий подросток с младшим Громовым. «Мы тут с друзьями футбол хотим вечером погонять. Не желаешь к нам присоединиться?» «Я подумаю». «Важно», — ответил Павел, окинув сверстника снисходительным взглядом. Тот невольно нахмурился, но буквально через миг выдавил улыбку и промычал. «Мы были бы рады видеть тебя». Младший Громов кивнул, показывая, что услышал парня, а тот нетерпеливо покосился на мать. Она закончила разговор с Лидией, после чего семейство преувеличенно тепло попрощалось с Громовыми и исчезло. «Восьмое за сегодня!» — пробурчал Виктор Николаевич и все-таки отведал мороженое. «А ведь раньше они нас не замечали, а теперь проходу не дают!» Вроде бы возмущенно сказал Павел, но в его глазах царила искренняя радость от подобного положения дел. «Вон даже Лада сообщение мамке прислала. Она теперь наверняка локотки кусает, что отказалась от такого жениха». нас все поздравляют «А сами-то мы Александра и не поздравили с такой удачей!» — проговорила Лидия и укоризненно посмотрела на отца. «Зря ты не разрешаешь звонить ему!» «Я вам уже все сказал! Не отвлекайте его от тренировок и занятий! Вот, в воскресенье он приедет домой, там его и поздравите!» — безапелляционно заявил Громов. «И там же его расспросите обо всем! И о магии, и о прочем!» Но я и так уже знаю, что все дело в травме головы и в помощи богов. Они все-таки заметили его. А сейчас идите и еще мороженое себе купите». Лидия вместе с Павлом встала из-за стола, оставив Громова одного. А тот тяжело вздохнул и прошептал. «Что же будет дальше? Может, зря я таки связался с этим, Локки?»